Более того, она сказала «да» о первом же предложенном им дне. Ему это понравилось. Внушила уверенность не снимать обручального кольца. Он уже начал взвешивать, не снять ли его перед самым обедом. И дальше все продолжалось столь же прямо и без закивоков. Он или она говорит, почему бы нам... Она или он отвечает, туда или нет, и решение принимается.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 Вначале он не понимал, как это было возможно, но так было, тошнотной досадой. Как ни был он благодарен ей за то, чему она его научила, как не одобрял он то, что она первая сделала это открытие, иначе как она могла бы научить его. Иногда он испытывал осадок нервного раздражения, что Энн его тут опередила. В конце концов, он был старше нее на семь лет. В постели, например, ее уверенная непринужденность часто выглядела подчеркиванием, критикующим, почти язвительным, его опасливой скованной неуклюжести. «Эй, погоди, — думала он, — подожди меня!» А иногда, с еще большим раздражением, почему ты не научилась этому вместе со мной? эн сознавала это. Заставила Грэма «заставить ее»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 как настаивали некоторые близкие подруги, неудачницей. Она просто полагала, что стала более умудренной. Пока еще, думала она, перебирая в уме зыбкие связи с женатым мужчиной, облитые слезами аборты и выклинченные, унизительные отношения, которые некоторые ее подруги позволили навязать себе, ничто подобное ее не коснулось. В пользу Грэма говорила то, что красив он не был.